Доктор Гален, счастливый, наблюдать результаты своего лечения в разговорах с РВ даже потрунивал над этими изменениями, которые казались просто удивительными. «Женщины — странные существа», — говорил он, — «они шантажируют нас своей смертью и всегда добиваются того, чего хотят». Гийом Фонтен, казалось, был искренне тронут —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 «Вы помните, месье Стендаль говорил, у меня будут читатели в 1880 году. Вы полагаете, у вас будут читатели в 1980-м?» «Какого черта мне это знать?» — пробормотал Гийом Фонтен. «Вольтер не поверил бы, что мы сегодня читаем «Кандиды», и был бы весьма удивлен, что в театрах уже не играют Заиру. Кто мог бы предвидеть судьбу Бадлера? Стендаль думал, что с «Росином» покончено навсегда». «Возможно, месье, но очевидно, что устаревают произведения, привнесшие в литературу нечто оригинальное. Рассин для своего времени был новатором. В тридцатые годы романтики обновляли одновременные сюжеты, и язык. Сюрреалисты займут свое место в истории литературы. А вы, месье, вы один из последних оплотов традиций. Традиции превосходной и устаревшей». Рассказывая Р.В. Марсена об этой встрече, Фонтен был встревожен и опечален. «Однако же», — говорил он, —